Глава вторая. Август 1125 года. База младшей стражи, село Ратное и окрестности. Мишка стоял, опустив разряженный самострел и смотрел на лежащие перед ним трупы двух курсантов. У одного из ямки над ключицей торчал кинжал, ушедший в тело почти наполовину длины клинка. У второго голова была изуродована прошедшим на вылет самострельным болтом. Ну вот, и накаркал... Как я тогда отцу Михаилу говорил? Очнусь, а передо мной изуродованный труп лежит. Не только в числе трупов ошибся, но и в том, что сделано все в здравом уме и твердой памяти. Все началось с того, что Мишка услышал шум драки от того места, где седьмой десяток младшей стражи упражнялся на штурмовой полосе, построенной в соответствии с Мишкиным распоряжением по образу и подобию сооружения, осточертевшему ему еще во времена срочной службы в советской армии. Дрались двое, остальные в том числе и урядник, с интересом наблюдали за происходящим, подбадривая дерущихся криками. Наставника с ребятами не было, а сами они так увлеклись, что не обратили на подходящего к ним боярича ни малейшего внимания. Наставников не хватало, но расписание занятий старались составлять так, чтобы в случае проведения занятий за пределами крепости, кто-то из наставников за ребятами присматривал. Однако получалось это не всегда. Вот и сейчас «десяток», работавший на штурмовой полосе, сооруженной за пределами строящегося Равелина, был предоставлен сам себе, вернее, уряднику, а тот, вместо того, чтобы прекратить безобразие, сам был в числе активных болельщиков. Увы, среди ребят, пришедших в воинскую школу от Нинеи, дисциплина приживалась довольно туго. Седьмой «десяток» был как раз из Нинеиных. Перемазанные кровью землей драчуны вдруг синхронно отпрянули друг от друга, и в руке у каждого появилось по ножу. Это были не штатные кинжалы, с которыми курсанты упражнялись, согласно разработанной мишкой программе, и не ножи, носимые на поясе, считавшиеся не оружием, а хозяйственным инструментом. В руках у драчунов блестели засапожники, привезенные с собой из дому, тоже нарушение дисциплины, причем серьезное. «Отставить!» — гаркнул Мишка. «Урядник, куда смотришь?» Его даже не услышали. Противники начали сходиться, и зрители замерли в ожидании. Дело приобретало серьезный оборот. Мишка поднялся на самострел и, тщательно прицелившись, благо расстояние было небольшим, а противники двигались медленно, выстрелил. Болт ударил в блестящий клинок и вышиб нож из руки одного из дуэлянтов. Пока присутствующие осмысливали произошедшее, Глядя на искореженную железку, Мишка торопливо перезарядил оружие и навел его на второго противника. «Бросай нож, козел!» Отрок, имен всех учеников воинской школы Мишка, никак не мог запомнить, все-таки почти полторы сотни. Глянул на боярича, потом на своего урядника и нехотя принялся засовывать нож за голенище. «Я сказал, бросай! Не понял? На землю!» Утрак снова оглянулся на урядника и, получив в ответ на вопросительный взгляд его головой, отбросил нож в сторону, многообещающий проворчав в адрес своего противника. «Все равно прирежу, упырь!» «Сам раньше сдохнешь, собака!» Не остался в долгу тот. Мишку, упорно насаждавшего среди учеников воинской школы идеологию воинского братства, покоробило от искренней ненависти, отчетливо прозвучавшей в голосах противников. «Урядник Борис!» «Здесь, боярич!» Тон, которым отозвался Борис, больше подходил не для воинского доклада, а для недовольного ворчания. Оно и понятно, намечался заслуженный тык от начальства, да и имя свое, полученное при крещении, Борис не любил, предпочитая кличку, с которой явился в воинскую школу. «Плост», полученную, видимо, за чрезвычайно густые, действительно чем-то напоминавшие войлок, волосы. «Плост войлок» Старославянская «Построить десяток!» «Десяток, становись!» Борис вытянул в сторону левую руку, обозначая линию построения. Отроки собрались в одну шерингу. «Равняйсь! Смирно!» «Боярич, седьмой десяток младшей стражи по твоему приказанию построен!» Плост так и не изменил ворчливого тона. «Командир десятка, урядник Борис!» «Ты и ты!» Мишка откнул указательным пальцем в Драчунов. «Выйди из строя!» Имя одного из них все-таки всплыло в памяти. Отец Михаил при крещении осчастливил парня имечком Амфилохий, который ученики в воинской школы почти сразу же переделали в кличку Ложка. Имя второго так и не всплыло, но зато вспомнилось, что это младший брат урядника, подсказку дали внешние сходство и такие же густые спутанные волосы. Мишка, собирая внимание, глянул каждому из стоявших перед ним парней в глаза и заговорил скопированным с деда командирским голосом. Все вы знаете то, что кроме братства во Христе мы связаны еще и воинским братством. Братья не могут желать смерти друг другу, тем более они не должны поднимать друг на друга оружие. Это правило со всевозможной строгостью вбивалось наставниками в головы отроков с самого начала. Направленный на кого-нибудь даже незаряженный самострел, даже в шутку, даже случайно, служил поводом для строгого наказания. «Вам всем это правило хорошо известно, но вы только что видели, как оно было нарушено ратниками младшей стражи Амфилохием и...» Мишка повернулся к брату Десятника и требовательно спросил. «Имя?» «Овен», — отозвался парень. «Овен, баран» — старославянское. «Я спрашиваю имя отрока младшей стражи, а не собачью кличку. Доложить, как положено!» «Овен», — упрямо набычившись, повторил провинившийся, оправдывая свою кличку. Ситуация была знакомой и обросшей за месяц имустры лесовиков рецептами противодействия. Мишка выбрал из этих рецептов самый жесткий. Овин охнул сквозь сжатые зубы и слегка скособочился, получив по ребрам прикладом самострела. «Имя!» «Пахом!» «Доложить, как положено!» «Младший урядник седьмого...» Пахом сплюнул на землю кровью из разбитых в драке губ. «Седьмого десятка младшей стражи Пахом!» «Младший урядник Пахомий, ратник Амфилохий, снять доспех!» Августовский денек был солнечным. Ребята, упражнявшиеся на штурмовой полосе в кольчугах и шлемах, только тем и спасались, что дул довольно свежий ветер. Мишка решил, что обдуваемые ветром потные тела остынут быстро, а вместе с телами остынут из страсти. Поэтому, дождавшись, когда Пахом и Лошка стащат себя под доспешники, приказал им снять и насквозь мокрые рубахи. Прошелся туда-сюда перед строем, вглядываясь в лица, и ничего, кроме интереса по поводу «что жить такое» придумал Боярич, не заметил. «Да, сэр, с первым набором было намного легче, удружила менее с личным составом. Хотя, с другой стороны, делать воинов из смирных до послушных, несомненно, жертвовать качеством. Но проблем...» Заметив, наконец, что пахом зябко повел плечами... Контраст между жарким поддоспешником и обдуваемым летним ветерком потной кожей был слишком велик. Мишка решил, что должный эффект достигнут, и заговорил снова. «Из-за чего подрались?» В ответ молчание. «Отро, Камфилохий, из-за чего подрались?» «Отвечать!» «Я б его уже давно, если бы их не двое было!» Понятно, конфликт притащен с собой из дома. Видимо, дрались уже не раз, но у ложки не имелось старшего брата, который в случае нужды приходил на помощь. А здесь старший брат Пахома оказался урядником, значит, ложки рассчитывать на справедливость не приходилось. Скорее наоборот, обиды продолжали накапливаться. Случай запущенный, слова о воинском братстве в одно ухо влетают, в другое вылетают. «А ты что скажешь?» – Мишка посмотрел на Пахома. «Нечего на брата пялиться, своей головы нет». «Этот упырь?» Пахом снова сплюнул кровью. «Уже лет пять лишних на свете живет. Пора кончать». «И таким мы даем в руки оружие?» «Ну уж нет, говоришь, пора кончать. Вот сейчас и кончим. Прямо здесь». «Отроком, Филохий, все еще хочешь убить Пахомия?» «Хочу!» Ложка тоже сплюнул кровью из разбитого рта. «И убью!» «А ты, Пахомий?» «Считай его уже покойником, боярич!» Перебил Мишку Пахом. Дня не проживет, змей подколодный. Будь по-вашему. Все взгляды тут же сошлись на Мишке. Таких слов от него никто не ожидал. Сейчас дам вам по кинжалу и можете друг друга резать, но запомните два моих условия. Поединок до смерти, а победителя я пристрелю. Мишка обещающий повел туда-сюда заряженным самострелом. За убийство отрока младшей стражи смерть. В воздухе повисла тишина, все ошарашенно смотрели на боярича. Джека Лондона, разумеется, никто из присутствующих не читал, и подобное условие поединка казалось совершенной дичью. «Повторяю, победителя убью сам. Если ученики воинской школы так ненавидят друг друга, что готовы умереть ради того, чтобы убить, ни о каком воинском братстве между ними не может быть и речи, а нам такие воины не нужны». Мишка немного помолчал, дожидаясь, пока его слова будут поняты и усвоены, затем продолжил. «Отрок Пахомий не передумал?» Пахом опять зыркнул в сторону старшего брата, но никакого совета не получил, да и какую помощь мог оказать ему Борис в сложившейся ситуации? «Нет, не передумал!» Особой уверенности в голосе у парня не было. Одно упрямство и еще, как показалось Мишке, надежда на то, что Борис что-нибудь придумает. Привык чуть что за спиной старшего брата прятаться. Как следствие, не умение самому отвечать за собственные поступки. «Что ж, будем надеяться, что у второго голова варит лучше». Отракам Филохий, не передумал? Нет! Вот здесь ни малейшей неуверенности не было. Похоже, братцы так достали парня, что он готов был поставить на кон жизнь ради того, чтобы рассчитаться за все разом. Блин, не Катит Джек Лондон. Там были опытные, битые жизнью мужики, не раз ходившие по краю и знавшие, что такое смерть. А эти наверняка по-настоящему и не понимают, что вот прямо сейчас умрут. Что же вы творите, сэр? То, что и обязан, как бы дико это ни звучало. Прямо сейчас в крови и муках должен родиться неписанный закон. Свой неприкосновенен За убийство своего – смерть. Одними словами и увещеваниями это не создается. Наказаниями, даже самыми строгими, тоже. Непререкаемая истина должна быть наглядной и осязаемой. Амфилохия жаль, похома нет. Если еще и братец сунется. «Тоже не пожалею. Позже эта кровь десятки жизней сохранит». «Всем отойти!» Строй курсантов заколебался, но несколько шагов назад ребята сделали только после того, как Мишка угрожающий дернул в их сторону самострелом. «В любого, кто сунется, стреляю без предупреждения!» «Боярич, дозволь обратиться! Урядник, заткнись!» Мишка направил самострел в сторону Бориса. «Раньше надо было думать, когда ты свой десяток до такого дерьма довел!» «Пахомий, Амфилохий, последний раз, спрашиваю, не передумали?» «Нет!» – в голосе Амфилухи слышался тот самый гибельный восторг, о котором через много веков споет Владимир Высоцкий. «Не передумал!» Пахом снова оглянулся на брата, и Борис не выдержал. «Он передумал, Боярич, он передумал!» «Молчать! Не тебя спрашиваю! Пахомий, твое слово!» Пахом наконец-то испугался. Не поединка до смерти и не Мишкиного самострела. Впервые в жизни он лишился возможности прикрыться от опасности старшим братом. Оказалось, что это страшно. Мишка было подумал, что он сейчас откажется от поединка, но... Нет! Трудно было понять, отвечал ли Пахом на Мишкин вопрос, или просто попытался протестовать против сложившейся ситуации. Ни жестом, ни какими-нибудь словами он этого не пояснил. Тянуть больше не было смысла, и Мишка принял решение. Вытащив два кинжала, он швырнул их под ноги Амфилохи и Пахому, после чего в полный голос объявил... «Поединок до смерти! Победитель будет казнен на месте за убийство отрока младшей стражи! Начали!» «Стойте!» – подал голос Борис, но было уже поздно. Амфилохи, видимо, слишком долго копила беды и ненависть. Пока Пахом как-то нерешительно тянулся рукой к кинжалу, Ложка, мгновенно нагнувшись, схватил оружие и, не разгибаясь, метнул его в противника. Кинжал вонзился нагнувшемуся пахому слева от шеи в ямку над ключицей, и парень застыл в согнутом положении, так и не подобрав свое оружие. Амфилохий же, рыбкой метнувшись противнику, схватил его кинжал и развернулся к куряднику Борису. Одной жертвы ему было явно недостаточно. В этот момент ему в затылок врезался болт из Мишкиного самострела. Выстрел с расстояния в несколько шагов пробил голову на вылет, и в сторону зрителей полетели брызги крови и мозга. Никакого поединка в сущности не получилось, все произошло почти мгновенно. Мишка стоял, опустив разряженный самострел, и смотрел на лежащие перед ним трупы двух мальчишек. Впервые он убил человека не в бою, не в приступе ярости или защищаясь, преднамеренно ясно понимая, что и для чего делает. Отроки тоже замерли, глядя как скребет пальцами по земле пахом, так и не успевший взять в руки оружие. Сколько длилась немая сцена, Мишка сказать бы не мог, даже приблизительно. Ему показалось, что очень долго. Наконец, кто-то ойкнул, кто-то зашипел от боли, попытавшись утереть забрызганное кровью лицо к кольчужным рукавом. Кто-то согнулся в приступе рвоты. На каждого произошедшее подействовало по-своему. В Момент, когда на него кинулся урядник Борис, Мишка пропустил. Но наработанные тренировками рефлексы не подвели. Тело само ушло в сторону, а нога сделала подсечку. Правда, проводить пролетающего мимо урядника ударом приклада Мишка не успел. Грохнувшись на землю, Борис мгновенно подтянул правую ногу и вытащил из-за голенища нож. Потом быстро вскочил на ноги и слегка пригнувшись, двинулся на боярича. Повторно кидаться, очертя голову, он не стал, урок пошел на пользу. Мишка гораздо лучше владел приемами рукопашного боя, к тому же был без доспеха, значит, подвижнее. Перебросив самострел в левую руку, Мишка зажал в правом кулаке гирьку кистеня. не убивать, не калечить Бориса он не собирался, поэтому даже не притронулся к кинжалу, а кистень взял не за кончик ремешка, а за гирьку. Борис сделал ложный выпад, но стоял он при этом так, что явно не доставал оружием до противника. Мишка даже не шевельнулся в ответ, лишь предупредил. а помнись на боярича руку поднимаешь!» «Ты, гнида, во всем виноват!» – прошипел в ответ Борис. «Из-за тебя...» Не договорив, Борис шагнул вперед и дважды махнул за сапожником, слева направо и справа налево, стараясь полоснуть Мишку по горлу. От первого взмаха Мишка уклонился, откинувшись назад, а следующий сблокировал самострелом, сразу же ударив десятника в лицо кулаком с зажатой в нем гирькой. Борис рухнул навзничь, не издав ни звука. Чистый нокаут, несмотря на то, что Мишка бил аккуратно, опасаясь повредить руку. Но в полную силу бить и не требовалось, потому что бармица у Бориса была откинута назад, шлем сдвинут на затылок, а эффективность зажатого в кулаке груза Мишке довелось познать еще в детстве.